Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Марк Твен «Принц и нищий» Роман К читателю Я намерен рассказать здесь повесть в том виде, как она передана мне лицом, слышавшим ее от своего отца, который, в свою очередь, узнал ее от своего отца. Таким образом, она переходила от отца к сыну в течение трехсот лет и более. Быть может, рассказанное здесь истинное происшествие. А быть может, просто легенда, предание. Случилось ли это на самом деле, нет ли, не знаю. Во всяком случае, все это могло случиться. Весьма вероятно, что в доброе старое время люди ученые и умные придавали веру этой истории. А может статься, что только одни люди...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 «Монархов-скиптор скиптер знак временной их силы. Он — атрибут величия. Из него исходит страх пред властью государей. Но скиптором мощь пред милостью. Ничто!» Вильям Шекспир Глава первая Рождение принца и рождение нищего В древнем городе Лондоне... В один осенний день первой половины шестнадцатого столетия в бедной семье по фамилии Кенти родился мальчик, появление которого на свет ни для кого не было желанным. В тот же самый день родился другой английский младенец в богатой семье Тюдоров, и его рождение было желанным для всех. Вся Англия нуждалась в нем. Страна так долго мечтала о нем, молила Бога, надеясь на его рождение, что когда он наконец явился на свет Божий, народ чуть не обезумел от радости. Простые знакомые, встречаясь на улице, обнимались, целовались и плакали от восторга. Для всех этот день был настоящим праздником. И знатный, и простолюдин, и богатые и бедняк пировали, плясали, пели и бражничали, и это длилось несколько дней и ночей подряд. Днем на Лондон любопытно было взглянуть. Флаги развивались с каждого балкона, с каждой крыши. Пышные процессии ходили по улицам. Вечером опять-таки было зрелище, на которое стоило подивиться. На каждом перекрестке пылали потешные огни, а вокруг них ликовали толпы пирующих. По всей Англии только и был разговор, что о новорожденном крошке Эдуарде Тюдоре, принце Уэльском. А тот лежал себе повитый в шелке атлас, не сознавая всего этого ликования, не подозревая, что знатные лорды и леди холят и нянчат его. Не все ли ему было равно? Но нигде не слышно было толков о другом ребенке, Томми Кенти, завернутом в жалкие лохмотья. Оно и понятно, этот ребенок только обременил появлением на свет своих родителей людей очень бедных.